СТРАДАНИЕ САХАЛИНСКИХ ВЕРТЕРОВ О положении женщины на каторге историки пишут, что, вступив на остров, она переставала быть человеком, становясь предметом, который можно купить или продать. Женщин обменивали на водку, их проигрывали в карты. Превращенная в товар сахалинская женщина – отомстила за свою честь паразитическим тунеядством. Если бы сожитель вздумал требовать от нее серьезной работы и взвалил бы на нее обязанности жены крестьянина, она сразу бросила бы его и ушла к другому. Правда, бывали очень счастливые браки, возникавшие из случайной связи, когда муж и жена, соединив свои судьбы, по прихоти начальства горячо любили друг друга. Но общая статистика браков на Сахалине была жуткая. В среднем на одну женщину приходилось семь-восемь мужчин, отчего на Сахалине бытовало безобразная поле Андрея. Сами же тюремщики хвастались перед приезжими. «У нас баб не бьют». Это в России лупят их чуть не оглоблей или дерут вожжами, а здесь даже пальцем не тронут. Зато слыхать у вас женщин убивают? Это правда. Убить бабу, пожалуйста, это можно, а трепать их нельзя, иначе к соседу убежит. Потом ведь волком извоишься, пока другую найдешь. Почти все дети на Сахалине были, незаконно рожденными. Чтобы хоть как-то упрочить семьи, администрация на каждого ребенка выдавала один продовольственный пай, какой получали и арестанты в тюрьме. Зачастую именно этот пай закреплял сожительство, создавая некое подобие семьи. Возникал немыслимый вариант семейной жизни – не родители кормили своего ребенка, а младенец, еще лежащий в колыбели, уже являлся кормильцем своих родителей. Ребенок становился спасением от голода, он делался выгодным и дорогим приобретением, и таким путем создавались новые семьи, конечно, весьма непрочные, писал ботаник Краснов, проникший в тайны сахалинского быта. Да, повторяю, Сахалин знал чистую, добрую любовь. Даже в каторжных условиях люди создавали нерушимые любовные союзы. Но мы не станем проливать лишних слез над судьбою преступниц, сосланных на Сахалин за убийство и воровство. Иногда мне, автору, хочется пожалеть и мужчин, которым выпадала горькая доля, Делаться мужьями таких вот жен. Корней земляков попал на Сахалин за участие в крестьянском бунте, когда мужики стали самовольно запахивать пустующие земли. Он не был героем. Его увлекла общая стихия деревенского возмущения, таких, как он, на каторге звали Аграрниками. Отсидев срок в рыковской тюрьме, Корней вынес на волю отвращение к уголовному миру. Он вышел на поселение. Оставалось два года от сахалинить и можно перебраться на материк свободным человеком. Не в пример другим аграрникам, которые, покинув тюрьму, пьянствовали, живя случайными заработками, Корней, осев на земле, все жило из себя вымотал, чтобы наладить справное хозяйство. Сам доил коров, задавал корм поросятам, сам полол гряды на огороде. Трудился и даже радовался. Это ли не жизнь! Еще б где бабу сыскать! Все эти годы ему не хватало женской улыбки, женского плеча, на которое можно опереться в невзгодах. Уж сколько он обил порогов по разным канцеляриям, просил бабу. Все нет да нет. Не раз, прифронтившись, Корней выходил на пристань встречать Ярославль. Но всех невест расхватывали другие женихи, а у Корнея не было нахальства, чтобы предстать перед слабым полом в наилучшем виде пижоном с гармошкой. Наконец, весною его вызвали в Рыковское. Есть тут одна лишняя. Да не знаем, возьмешь ли ее. Она из прошлого сплава на содержании была у господина Абалмасова. Так она этому господину такой марафет навела, что сам не знал, как от нее избавиться. Можешь забирать. Невесту наглядно представили. Евдокия Брыкина, одетая в жакетку из черного бархата, сидела на казенном стуле, широко расставив полные, как тумбы, ноги. Она грызла орехи, а избраннику сердца сразу же заявила. «Анант, что?» Бери коль начальство приказывает. Не ты так, другие кавалеры меня завсегда расхватают». Корней земляков шепнул чиновнику. «Уж больно они серьезные». Нельзя чего, попроще. Здесь тебе не ярмарка, чтобы выбирать. Скажи спасибо, что у Дуньки Брыкиной глаза, руки, ноги на месте. День был солнечный, приятный. Пили птички, пахло дымом пожаров. Корней подогнал свою лошадь к правлению, с почетом усадил на телег в дуняшку, дал ей сено. Вы, сенцата, Под свою персону подложите, потому как дорога дурная, шибко трясет. Вам же лучше будет. Да ладно, поезжай, деревенщина. А вы не как из городских будете? Живали в городах, разных клиентов навидались. Всю дорогу Корней рассказывал, какой он хороший. Как он старается, сколько у него кур несутся, Какое жирное молоко дают коровы. Лошадь, прядая ушами, волокла телегу по ухабам. Дуняшка сумрачно оглядывала местность С обгорелыми пнями, розовые поляны, Зацветающие кипреем, наконец сплюнула. — Сколь дворов-то в деревне твоей? — Тридцать будет. Живем весело, народу много, — «Давиться мне там на веселье вашем!» «А зачем давиться?» «Коль вы с добрым сердцем едете, так у нас все наладится, не как у других шаромыжников». «Много ты понимаешь!» — отвечала баба. «Эван, я у Жоржика-то жила, так он мне какаву в постель таскал, нанасами встретил еще на пристани. Ежели что не по мне, так я ему такой трам-тарарам устраивала. — О каком Жоржике говорите? — Об инженерии этом. — Об Алмасове. — Попадис, он мне сквалыга такая. Я ему глаза-то бесстыжие выцарапаю. Честную женщину использовал, а потом, вишь, ты, на улицу вытолкал. На въезде в деревню сидели поселенцы издали оглядывая бабу, полученную Корнеем Земляковым от начальства. «Ты выходи вечерком, покалякаем!» — звали его. «Ладно!» — откликнулся Корней. Гордое от сознания, что теперь у него все есть в хозяйстве, имеется и хозяйка в доме, вечером Корней надел жилетку, натянул картуз, навестил односельчан, судачивших о том, о сем, на заваленке. Довольный своим успехом, он даже прихвостнул Это наши ничего не могут, а вот Куропаткин, хоть и министр, он меня сразу оценил. Езжай, говорит, корней до дому, а уж я для тебя всё сделаю. Ежели тут станут волынить, ты мне пиши, адрес такой. Зимний дворец в Петербурге Лично в руки императору. «А мы с царем каждый вечер чай из одного самовара дуем, он мне твое послание передаст». «Ну-ну, а дальше-то что?» «Ну, пришел я к нашим-то». Они так и забегали, будто настеганные. Выводят сразу дюжину девок из последнего сплава. Видать, где-то берегли про запас. Просят любую выбирать, но я посмотрел и говорю». Ладно, этих вот себе оставьте, а я дуняшку беру. Так вот о и обзавелся. Баба она ладная. Правда, как приехали, легла и больше не встает. По мне так лежи, я ведь понимаю, устала она бедненькая, ее какой-то инженер какавой опаивал. Теперь в себя прийти не может. Семейная жизнь. Началась. Дуняшка Брыкина, как завалилась на постель по приезде, так больше и не вставала. Иногда только глянь-то в оконце, где скучились серые избенки поселян. Вдали шумел лес, из леса выбегали рельсы узкоколейки, по которой катаржане гнали в сторону Александровска вагонетки с дровами. И, наглядевшись на это убожество, Дуняшка в сердцах произносила с презрением. О, завез! Тут и марафету стрельнуть не у кого!» Услышав о марафете, Корней даже испугался. Он знал, что это кокаин, который за бешеные деньги продают в тюрьмах майданщики. Корней с утра уже на ногах. Подоет коров, заглянет в избу, где валяется его ненаглядная «Дуничка!» Может, булочки хошь? Не-а. Корней задаст корм свиньям, снова прибежит. Может, до лавки слетать? Прянечка тебе? Не-а. -е. Корней уберет навоз, прополит огород, растопит печь. Дуняшечка, уж не больна ль ты? Не-а. В полдень щи сварены, Корней просит откушать. Не-а. Какого тебе еще рожна надобна? Какавы желаю? С нанасом! Даж ж на что был кроток, и то взбеленился. Порченая ты, как я погляжу! Мне что на Сахалине можно о таком помышлять? И не стыдно тебе слово-то, экое поганое произносить? Нанас! Вы думают же, проказники, тут ты!» Печальный выходил вечерком корней к мужикам односельчанам. Лениво крутил цигарку, его спрашивали, Ну, какова молодуха-то, небось жируете? Не дожиру, быть бы живу, отвечал корней, понурис. Испортили ее, господа всякие, по городам разным. Они там на нас и трескали, а отрыгивать за них мне приходится. Мужики, сочувствуя, дали практический совет. Как хошь корней, а придется поучить ее, маленько, чтоб себя не забывала. Коль вопить станет, мы всем сходом подтвердим, что худого знать не знаем, ведать не ведаем. Удрученный горем. Земляков вернулся к себе. Дуняшка вдруг изогнулась перед ним на постели животом кверху. Руки назад откинула, Словно больная в падучи разрыдалась, «Любви хочу с марафетом! Чтоб неземная страсть была, Чтоб кавалеры меня вениками опахивали!» Корней намотал ей волосы на руку и тернул. Уйми, тварь, и не стыдно безобразничать! Я ведь тебе...» не какой-нибудь кандибобер, чтоб неземное показывать. И уж совсем не в моготу стало Корнею, когда однажды, приехав из Рыковского, застал у себя господина исправника, не стыдясь мужа. Он не спеша натянул на себя мундир с синими кантами тюремного ведомства, а Корнею выговор объявил. Евдокита Ивановна жалится на тебя, изволит. Худо ее содержишь. Гляди, Корней, ты меня знаешь. Я всегда за порядок стою. Коль что не так, заберу сожительницу от тебя. Мне как раз кухарка нужна. Береги Дуньку. Баба, что надо. На прощание он оставил Дуньке кулечек с мармеладом. Тут Корней не сдержался. Для храбрости осушил косушку. — Ты долго еще, подлюга, изгеляться надо мной станешь? Я тебе сейчас таких нанасов накидаю, что вовек не забудешь. Только он это сказал, как Дуняшка прыснула из дверей на улицу, оглашая Сахалинский окраины жалобным воем. — Ма! люди добрые. И где тут полиция? Убил меня изверг-то мой. Мотченьки моей больше не стало. Помираю. Корней тянул бабу с улицы, чтоб не позорила его. Разве ж можно, срам срамно на меня наговаривать? Я ведь попугал только тебя. О, Господи, вот беда-то. Полежи, отдохни. Убий измучила с ним марафету хочу не было совести у бабы совсем не было